Так не лучше ли оставаться просто свободным человеком? Так не лучше ли оставаться просто свободным человеком? У Исака Диннисона есть известное высказывание. «Пиши каждый день, без надежды, без отчаяния». Вот я и писал каждый день по десять листов. Бесстрастно и невозмутимо. Без надежды и без отчаяния. На самом деле, замечательно сказано. Я вставал с утра пораньше, разогревал себе кофе и 4-5 часов работал за письменным столом. Если писать в день по 10 листов, то за месяц получится 300, за полгода — 1800 листов. Конкретный пример. 1800 листов — это как раз первый черновик рукописи «Кавки на пляже», романа, который я писал в основном на северном побережье острова Кауаи, на гаваях «Там, знаете, нет вообще ничего, кроме постоянно идущего дождя. Благодаря этому работа у меня спорилась. Я приступил к написанию в начале апреля и закончил в октябре. Помню точно, потому что начал писать как раз, когда стартовал сезон профессиональной бейсбольной федерации, а закончил к началу чемпионата «Джипен Сириас». Ежегодный бейсбольный чемпионат, в котором принимают участие самые сильные профессиональные команды Японии. В тот год якультские ласточки, которых тренировал Вакамадсу, стали чемпионами, и я, их преданный болельщик на протяжении долгих лет, пребывал в диком восторге. «Ласточки-чемпионы!» А я дописал роман. Это чувство я отлично запомнил. Все время работы я практически безвылазно сидел на кауаи, поэтому не мог во время сезона ходить на стадион Дзингу и смотреть их игры. Конечно, было очень жаль. В написании романа, в отличие от бейсбола, практически нет перерывов. Едва закончив игру, ты сразу же вступаешь в следующую схватку. Когда готов первоначальный вариант рукописи, то вот тут, если вы меня спросите, наступает самый интересный момент, на который действительно не жалко потратить время.